При желании Филипцы умело произвести наилучшее впечатление. С голоду я не умираю и семью прокормить в состоянии, заявила она нотариусу точно, отмерив дозу благородной озабоченности. Однако, поскольку на мне лежит ответственность за благосостояние семьи, транжирить деньги просто не имею права, поэтому хозяйство обязано вести рационально. А для этого необходимо, как минимум, располагать полной информацией. Не так давно вы пан нотариус сообщили нам, что Ванда Паркер собирается приобрести квартиру, что она располагает средствами и не будет нам в тягость ни в коей мере. Я, соответственно, настроилась. Тут Филиппис сделала хорошо рассчитанную паузу. Нотариус в неё угодил, его клиентка вопросительно глядела на него. и правильно, прошу пани. У вас были все основания для этого. Вот уже не уверена, правильно ли. Скажите, а не может так случиться, что состоятельность, пани Паркер, мне моя, что вас вели в заблуждение. Нотариус даже не обиделся. Он веско заявил: конкретный банковский счёт Заблуждения быть не может. Уж поверьте, я в этих делах немного понимаю. Не сомневаюсь. Я не понимаю, потому и консультируюсь со специалистом, видите ли. Обратиться к вам за разъяснением меня заставили тоже весьма конкретное обстоятельство. Ванда Паркер поселилась в моём доме, и я несу незапланированные расходы. Надеюсь, вы понимаете, я бы по-разному отнеслась к бедной старушке, мечтавшей на склоне лет вернуться на родину, и к состоятельной особе с её капризами и требованиями. Нет, нет, нет, разумеется, и состоятельную я не вышвырну из дому, и не стану морить голодом, но вопрос с ненужными и чрезмерными расходами надо как-то тактично решить. А для этого мне надо знать, в состоянии ли она сама оплачивать свои Дорогостоящая фанабери. Бедная старушка вынуждена была бы вести тот же образ жизни, что и мы все. Миллионерша я, конечно, могу покупать и излюбленные вина и икру, заказывать такси, но вопрос, кто за всё это будет платить? Лично я не в состоянии. До сих пор пани Ванда ни гроша не потратила и даже не интересуется, сколько всё это стоит. Что делать, я не знаю, поэтому я и обратилась к вам за советом. И Фелиция, опять выжидающе замолчала, и опять нотариус непроизвольно подчинился давлению. А обедные старушки и речи быть не может. Из этого следует, оживилась Фелиция и посхватилась: "Так, да не знаю, что и думать. Пани Паркер ведёт себя так, словно Денежные проблемы для неё не существуют. И с того, что мне известно, для пани Паркер и в самом деле финансовые проблемы никогда в жизни не существовали. Всегда кто-то платил за неё, не она сама. Сначала муж. Нет. Сначала родители, перебила клиентка ещё до войны. Вы её помните ещё с довоенных лет? Удивился нотариус. Он не притворялся извержеливости. Полицей в самом деле её 70 никто не давал. Помню, с крестин сестры матери моей племянницы. Мне было тогда 8 лет. Ребёнок в эти годы многое уже понимает и запоминает. А мои родители знали её прекрасно и мне часто о ней рассказывали. Да, да, да, да вы правы. Значит, сначала родители А потом муж, пан Войцеховский, её доверительное лицо или управляющий её делами в Нью-Йорке вошёл со мной в контакт, полагаю, имея право вам сообщить об этом, поскольку пани Паркер приехала в вашу семью, так вот пан Войцеховский долгие годы оплачивал все расходы пани Паркер по её доверенности. Она может не знать, во что обходится её содержание. И квартиру может купить Захет да дворец вырвалось у нотариуса. Элиция сделала вид, что дворец не произвёл на неё никакого впечатления, а вот мудрость и эрудиция нотариуса очень сильные. Нотариус, хоть и не глупый человек, был всё же польщён. Ну что ж, тем лучше, сказала клиентка. Теперь, когда вы мне всё так хорошо пояснили, когда я Из беседы с вами почерпнула столько полезного, я несколько успокоилась и даже обрела способность рассуждать. Видите ли, Ванджа, то есть пани Паркер, сразу же сообщила нам, что её наследницей будет наша племянница. Очень мило с её стороны, но может ли стать наследницей Дорота? Ведь она не приходится родственницей пани Паркер даже дальней, так что наследство могла бы получить лишь по завещанию, хм, сказал нотариус. Хм. Фелиция вытянула шею. Я вас слушаю, пан нотариус. В конце концов. Пакт составления завещания не представляет собой тайны, охраняемой законом. Не очень-то он разговорчив, этот пан нотариус. У Фелицы кончилось терпение. Она решила этого мямлю подтолкнуть к откровенности. Я преисполнила столько доверия к вам, пан Нотарий, что так и быть, признаюсь уж во всём. Беспокоюс за судьбу племяницы ведь несу за неё ответственность. Нотарий сразу вспомнил Дородку, её замечания о тётках, до сих пор не признающих её взрослой. Ох, похоже, девушка права. Афилиция с озабоченным выражением на морщинистом лице продолжала: Девушка работает. Зарплата небольшая. На все прихоти пани Паркер ей никак не хватит средств. А подобратей сердечной она много уже потратила на старушку. Как в данном случае поступать мне, её опекунше? Мне разрешать платить за крёстную бабушку или разрешать И положим, девочка за всё станет платить, влезет в долги, а потом, скажем, через несколько лет ведь Вандя тоже, ну, все мы смертные. Получит ли девочка наследство? Вот в чём вопрос. Если не получит, как рассчитается с долгами? Пока не поздно, я могла бы принять меры, чтобы девочка не влезла в долги, но с другой стороны, не хотелось бы по отношению к Ванде проявить негостеприимство. Если она привыкла себя не ограничивать, может, пусть так оно и будет, но я должна твёрдо знать, что дитя не пострадает. Вы меня понимаете? Прекрасно понимаю. Сегодня панни Паркер мне звонила, мы договорились встретиться завтра на предмет составления завещания. Она сама так и сказала. то, о чём будет говориться в завещании, является тайной. За раскрытие которой я, как лицо должностное, несу всю меру ответственности, если разумеется, завещатель велит сохранять его волю в тайне, но <смех> ничто не мешает мне дать пани совет, так сказать, общего характера. Именно этого мне и хотелось. подтвердила Фелиция, стараясь по мере возможности изобразить благодарность на лице, потому как ей хотелось вовсе не этого. Пани Паркер, разумеется, может свободно распоряжаться своим состоянием, совершенно свободно. Вот это мне и нужно было знать. Значит, я могу ей деликатно намекнуть, что занята за на целый день такси следует заплатить. Нотариус не сразу дал ответ, рассматривая на клиентку как-то странно, а беспокойная Фелиция напирала: "Видите ли, я в самом деле не в состоянии изо дня в день оплачивать такие расходы".